Глава 7. Афета ходила по комнате мрачная, как туча, но было заметно, что самообладание к ней возвращается. Я сидела за столом и ждала, когда она сможет говорить. Шутки кончились. Нас обеих ищут. Беглянка. Нам надо уходить отсюда. Нет. Это пока самое безопасное место. Моя пещера хорошо защищена. Нас здесь не найдут. На улицу без кулона не выходи, пока я не разберусь, насколько всё серьёзно. Думаю, когда ты там возле леса силу показала, тебя и засекли. Камень, который я тебе дала, скрывает магические способности того, кто его носит, но я пока не уверена, что на тебя его хватит. Моя пещера точно спрячет. Я тут постаралась. Тоже пойди, не самая слабая ведьма. У нас с тобой выходит один враг. Фета шумно выдохнула сквозь зубы, села за стол. Да. Тогда нужно о многом поговорить, и начинать стоит с самого начала. Ведьма молча разлила вино. Мы посмотрели в глаза друг другу и выпили. В этот вечер прямо скажем, наклюкались и рассказали друг другу всё. И с каждым сказанным словом сильнее понимали, что можем доверять друг другу. Фета не была трусом, это очевидно. Не таскала ко мне из опазухой, легко делилась тем, что у неё есть, и была прямая как палка, не ведьма, а подарок судьбы. Я тоже вроде не поганка какая. В общем, взаимоуважение росло. Да и общий враг, он как водится, объединяет. Между государствами в горных пещерах, как выяснилось, существовали порталы. Наши об этом вообще не догадывались, а вот офлаимцы нашли. С этого собственно и начался их интерес к нашей стране. Мало того, что местный климат радикально отличался в лучшую сторону, так теперь сюда можно было легко попасть, не карабкаясь через горы. А флоинцы нашли один портал. Фета вычислила, что он не единственный. Пещера Колдунье оказалась довольно большой и сложной конструкцией. По сути, глубоко законспирированным бункером перемещаться внутри без сопровождения хозяйки мне категорически не рекомендовалось, чтобы ни на роком не потеряться. Здесь была и кладовка, и запасная комната, и холодильник, и много чего. Я не всё сразу запомнила, но больше всего интриговали комната с порталом и тренировочный зал. Это комната, в которой Фета оттачивала свои боевые навыки. «Пока своей силой управлять не научишься, мы отсюда шагу не сделаем. Пока что ты — снаряд замедленного действия», — убеждала меня немного захмелевшая теперь уже подруга. «То есть, прямо выражаясь, обезьяна с гранатой», — мысленно уточнила я сама себе. Фиолетовый и ледяной шар оказался чем-то типа сигнализации. Как только по ту сторону баррикад активировали штуку, которая осуществляла поиск возмутителя магического поля, он начинал семафорить. Это, кстати, было личное изобретение Феты. Она вообще оказалась жутко талантливой, по причине чего ей, собственно, и пришлось покинуть свою страну и скрываться по нашу сторону гор. Правительство Афлаима было очень заинтересовано в этой ведьме. Она была, получается, учёным-изобретателем, наделённым недюжинной магической силой, но при всей жёсткости характера оказалась махровым пацифистом. Нет, принцип добро должно быть с кулаками в её мировоззрении, конечно, занимал одну из ведущих позиций, но так я тоже прямо скажем, не любительница подставлять щёки. Но в широком смысле она была категорически против военных изобретений и тем более вмешательств куда бы то ни было. Мда. Ведьма-миротворец это оксюморон, нонсенс чистой воды. Но всё обстояло именно так. Поэтому работать на правительство она отказалась. Как воспротивилась и принять нескромное предложение от самого Акселя, Девочка, она, как вы помните, была роскошная. Оскорблённый в лучших чувствах правитель объявил её врагом государства и натравил силовые структуры. Очень уж рассчитывал засадить в четыре стены и любыми, в том числе и вполне гуманными способами, заставить делать то, что ему надо. Короче говоря, естественно, её не поймали и сильно огорчались по этому поводу. Как же какая-то девчонка надула целую армию мужиков, да ещё и с правителем во главе. Ну и, соответственно, продолжали искать. А эта звезда нашла никому пока неизвестный портал, смылась сюда, ещё и умудрялась в Афлаим в Тихаря шастать за нужными ей вещами. Родители от неё открестились, на той стороне, я так поняла, с родственными связями вообще как-то всё запущено. Сложная, в общем, система взаимоотношений. Хотя ничего сложного, просто погано. Родители эксплуатировали детей, пока у тех не отрастали зубы, а потом уже дети вовсю наседали на старших. В общем, человек человеку волк. Кто сильнее, тот и прав. Больше не скрываясь, я тоже вывалила всё как есть. Насколько показывала практика, здесь, в отличие от нашего мира, от мысли о перемещении между мирами никто в обморок не падал. Хотя делать это могли в основном природные магические существа, кому силёнок хватало. Правда, к нам отсюда никто особо и не рвался. У нас-то магии самой чуть. Спать легли уже под утро. Фета предложила запасную комнату, но мне не захотелось, вдвоём как-то спокойнее. Настелили в углу хорошо выделанных шкур, получилось богатое лежбище. В комнате было тепло, да и пледов хватало. Кстати, это самое тепло и в доме, и в озере обеспечивало наложенные ведьмой на камни заклинания из бытовой магии. Утром я осторожно высунулась на улицу. Феаты в пределах видимости не наблюдалось. Наверное, она где-то в глубинах своего многоходового жилища занималась каким-нибудь страшно важным делом. Погодка стояла пречудесная. Чего не скажешь о самочувствии. Кажется, вчера мы с хозяйкой слегка перестарались. Надо завязывать. Вообще не время расслабляться. По сути, всё только начинается. По мнению Феты, на нашего правителя влияла афлаимская магия, скорее всего, через фамильяра. Держать заклинание так долго, да ещё и через горы, не под силу ни одному магу. Ему должны были что-то оставить, что в связке с хозяином-дарителем. Задача этого действия могло быть только намерение перековать Соргана, сделать его похожим на афлаимца, подчинить волю Затем женить на Долиле и на законных основаниях ассимилировать в Крайт, меняя под себя сложившийся миропорядок, по-тихому убирая непокорных и сильных местных магов, да и просто несогласных. Я думала об этом и не могла понять. Неужели жадность и жажда власти настолько застила глаза афлоимцам, что они собрались вторгнуться сюда, не рассчитывая получить сколько-нибудь серьезного сопротивления? Они и вправду решили, что здесь им некому дать отпор, что крайцы, как покорное стадо, позволят изгадить свой дом. Серьёзно? Тогда их ждал большой сюрприз. Вернулась в дом и ещё раз спокойно осмотрелась. Где-то здесь наверняка должно было иметься зеркало. Во всяком случае, я очень на это надеялась. В деревне зеркал не водилось, умылась, косу заплела, и всё, красавица. Однако в жилище ведьмы ситуация просто обязана была быть другой, и я настойчиво продолжала поиски. Расчёт мой строился на том, что раз имеется стекло, то умница и красотка Фета не могла не придумать себе такое важное для девочки приспособление. Тем более, вчера я, кажется, даже заметила на её лице признаки косметики. Но не может же она пользоваться ею вслепую. При внимательном осмотре в уголке обнаружилась ниша будуар, и о счастье, там действительно оказалось зеркало. Я подкрутила светящийся шар, добавляя света, уже разобралась, как это делать, и присела на стул. У меня впервые появилась возможность спокойно и внимательно разглядеть себя со стороны. Оказалось, что если мысленно убрать некоторую детскую пухлость, Александра будет красавицей. причём акцентирую внимание не красоткой, а красавицей. А я тебя недооценила, Санька, обратилась я к ней. Спокойные, не в половину лица, как у какой-нибудь модели, но достаточно большие, умные и просто бездонные карие глаза в ореоле тёмных ресниц. Мягко очерченные, но чётко прорисованные характерные губы. В целом классический, но в самой малость вздёрнутый нос, красивый, но не агрессивный изгиб густых бровей и настоящее тёмно-каштановое чудо волосы. Было в этой красоте что-то неидеальное. Она не была картинной, но глубокой и настоящей, такой, которая не исчезает с годами, освещая лицо даже в старости. трогать косметику, естественно, не стала, всё-таки не хозяйка, но про себя отметила, что по крайней мере, род подкрасить найдётся чем. В этот момент вернулась Фета с новостями. Оказывается, пока я спала, она успела совершить вылазку на ту сторону, чтобы послушать слухи и разведать обстановку. Давай завтракать, а попутно я тебе расскажу, что удалось узнать. В общем, во Флаиме начиналось тайное, но заметное волнение. Об этом не говорили громко, но чувствовалось, что народ взбудоражен. От недостатка информации, как и положено, слухи расползались один к одному. Все более-менее приличные маги чувствовали, что в ход был пущен большой государственный кристалл поиска, что являлось делом неслыханным. Этого не происходило очень давно, некого искать было. Все сильные маги уже либо находились под ногтем у Акселя, либо не высовывались. И означало только то, что ищут мастера, способного возмутить поле мира настолько, чтобы это смогло заинтересовать высший эшелон власти. И вполне очевидно, что этот маг вряд ли дружественен Афлаиму, иначе его не пришлось бы искать. На этой благодатной почве фантазия людей расцвела буйным цветом, являя изумлённым слушателям под большим секретом, естественно, одного колдуна могущественнее и кровожаднее другого. Я так понимаю, нам нужно шевелить попой с моим обучением, не думай, что про меня забудут и спустят на тормозах зафиксированный факт использования силы. Совершенно верно, понимаешь? Я сегодня ещё немного повожусь с помещением для тренировок. Чуток усилю защитное поле на всякий случай. А завтра с утра начнём упражняться. Завесь своего фамильяра, прогуляйтесь с ним немного по округе. Камень на тебе. Кого? Перебила я. Ещё вчера хотела спросить, но забыла. Да кошку твою. Это связанное с тобой животное, пояснила ведьма. А как мне её звать? Она ж не сидит под дверью, не ждёт, пока я надумаю с ней пообщаться, удивилась я. Так про себя позови и всё. Вы с ней и мысленно друг друга слышите. Это же фамильяр, как ребёнку нечто совершенно очевидное растолковывало мне Фета. А где твой фамильяр? Или у тебя нет? не унималась я. Ведьма молча показала мне руку, на запястье которой красовалось изображение волка. Вообще-то я считала, что это нечто вроде татуировки. Это то, о чём я сейчас подумала, пробормотала я, вспоминая встречу в лесу. Ага. Оказалось, что фета умела выпускать его при необходимости. В остальное время зверь пребывал в таком вот состоянии. И слава богу, если честно. А где ещё два? Иллюзия. Это что-то новенькое, подумала про себя и отправилась с Рыской осмотреть ближайшие окрестности. А моя новая подруга занялась своим делом. Завтра и мой отдых должен был закончиться.